Одна из наших любимых клоунат — бревно. Она родилась в рекордно короткий срок, придумалась от отчаяния. Тема «Комическая киносъемка» была давно записана в моей тетрадке в клеточку, но как-то не доходили до нее руки. В одном из спектаклей, который готовился для московской программы, авторы сценария построили сюжет на том, что нас с Мишей долго преследует оператор и режиссер на студии, а мы сниматься не хотим. После долгой погони Нас, наконец, залавливают и заставляют сняться в эпизоде. Все трюки и репризы в спектакле авторы придумали для нас удачно, но сцену самой съемки мы встретили в штыки. Плохо это было придумано. До премьеры считанные дни, а ударного финала в спектакле нет. Мы впали в уныние. От отчаяния я стал лихорадочно думать и вспомнил. Как на съемке фильма «Старики-разбойники» мы с артистом Евгением Евстигнеевым Таскали по лестнице тяжеленную картину. Она была настоящая, из музея, и весила килограммов сорок. Таскали ее дубли 10 подряд, и к концу съемки еле волочили ноги. И вот, вспомнив это, я подумал, что в нашем цирковом спектакле кинорежиссер должен заставить нас носить какую-нибудь тяжелую вещь. Несколько дублей кряду. Что носить? Наверное, большое бревно. Оно видно всем и не будет никого перекрывать на манеже. С ним и можно связать много комических трюков. Так и родилась клоунада бревно. По ходу съемки режиссер раз пять заставляет нас таскать по манежу громадное бревно и при этом требует, чтобы мы еще улыбались. К концу клоунады мы могли двигаться только ползком, волоча злосчастное бревно по манежу. Успех превзошел все наши ожидания. Так клоунада прочно вошла в наш репертуар.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 Мне сказали, что так приветствуют друг друга простые люди. Решил попробовать на представлении поздороваться так со зрителями. Во время первого выхода на барьер вскинул руку и крикнул на весь зал. Ус! Хохот поднялся страшный. В руках у меня вынутый из папки ярко-зеленый выемпел на шнурочке. На нем краской нанесена эмблема спортзала «Маленькая Маракана», в котором мы выступали. Это самый большой закрытый стадион в Бразилии на 26 тысяч мест. Три представления в воскресные дни. Это значит, что только за один день нас смотрело 78 тысяч бразильцев.